Глава 27. Духхар окрестности храма Серебряные паутины. У каждого живого разумного существа обязательно есть особый орган, который может своевременно сигнализировать о грядущих неприятностях. У кого-то это голова, но в моём случае называть этот орган слух не рекомендовалось бы, чтобы не прослыть грубияном. Мы с Димоном оба проворонили момент. Когда группа тифлингес как-то разделилась на две, причём последние три демоницы сейчас как раз выходили из портала, а их жадные взгляды, брошенные на нашу парочку, не допускали иных толкований. Они здесь по нашей душе. Не так быстро, мальчики. Обворожительно улыбнулась нам одна из тифлингес с ником Клео. Прямо на наших глазах её доспех вида изменился, превратившись из легкомысленной кожаной брони в тяжёлый доспех. Будто он был сделан из ртути. — У нас к вам есть несколько вопросов. — А ты нас ни с кем не путаешь, красавица! — поинтересовался я, лихорадочно просчитывая варианты развития событий. — Ты веришь в такие случайности? — удивилась Клео, направляясь к нам. Причем таким прогулочным шагом, будто ее доспех совсем ничего не весил. — Мегавайт, заместитель главы клана «Мастеров Мглы». Даже представить не можешь, сколько игроков тебя знает, мой хороший, усмехнулась она. Так что никакой ошибки быть не может. "Сзади!" воскликнул Димон, в мгновение ока натягивая тетиву своего лука и выпуская стрелу, которая была небрежно отбита одной из истлингес без каких-либо усилий со стороны последней. Краем глаза замечаю рывок Клео в нашу сторону, которая уже обзавелась щитом и полуторным мечом. Да она же просто заговаривала нам зубы. Прокол мглы. Подгадав момент, я просто скользнул переднее в амглу, пройдя туманной дымкой сквозь девушку, чтобы материализоваться сзади на от маршрубанув мечом. Но девушка будто предчувствуя звентила темп, чтобы разойтись моим клинком буквально в микронах. Продолжая движение, она сумела врезаться щитом в Димона, отбросив его на несколько метров, где его попыталась отправить на перерождение вторая тройка девушек. «А ты прыткий», — похвалила меня Клео, обходя по кругу. «Так даже интереснее». «Что тебе от меня нужно?» Я старался выдерживать дистанцию, чтобы ко мне не могли подобраться со спины. «Не припомню, чтобы наши интересы пересекались». «А они и не пересекались». Девушка снова ускорившись, попыталась провести удар в бедро, но потерпела неудачу. Ничуть не расстроившись: "Ты что-нибудь слышала о красотках, милый?" оскалилась она и вдруг метнула в меня щит. "Признаю, это было неожиданно, а когда в твою грудь врезается что-то смахивающее на канализационный люк, приятного мало". Охнув, я инстинктивно прижал правую руку к груди, чем тут же попыталась воспользоваться Клео, подловив меня прямым выпадом. боевой транс. И ещё бы чуть-чуть и достало. Попытался я не показать досады, а вы искромняшки, оскалился я постепенно, начиная терять терпение. Наш отряд всегда выполняет взятый заказ, посерьёзнел Оклеу. Этот не будет исключением. Взять его. Крутнув в руке меч, она бросилась на меня одновременно с сорвавшимися со своих мест парой её подруг. Похоже, игры закончились. Отстранённо подумал я, разрубая аналог магической сети, который сорвался с рук одной из этих демониц. А ведь меня хотят спеленать, а не убить. Вся троица действовала довольно слажено, полностью блокировав мне подступы к порталу. Да, я могу потратить ускорение, но лучше его приберечь до последнего момента, чтобы гарантированно избежать пленения. Если им всё-таки удастся меня спеленать, «Я так понимаю имя заказчика, вы не скажете?» выдохнул я, двигаясь на пределе возможностей, уходя от атак Клео и второй Тифлингессы с ником Мара-18, вооруженной длинными кинжалами, выполненным в виде сай. «Коммерческая тайна, сладкий», — улыбнулась Клео, попытавшись повторить трюк со щитом, на который я уже не повелся, будучи готовым к такому варианту. Пропустив его над головой, снова разорвал дистанцию. Она мне сейчас была нужна как воздух, чтобы вовремя реагировать на броски магической ловчей сети, которую одна из девушек пуляла в меня с завидной периодичностью. Даже не хочу проверять, что будет, если эта дрянь хоть краешком меня коснётся. И я сейчас о сети, по которой в момент активации пробегало что-то похожее на электрические разряды, пока я справлялся, готовый в любой момент шарахнуть руны огня, что по лестнице поплавились, но по понятным причинам пока этого не делал. У Димона дела шли похуже, поскольку его связали боем, не давая возможности пользоваться своим главным оружием. Вот он и вертелся как кувшин на сковородке, уходя от атак девушек, стараясь не подставиться под удары. Его, в отличие от меня, живым брать не планировали, хотя, на мой взгляд, шансы на это были больше, ведь умения, позволяющие выскользнуть из различных пут, у него отсутствовали. В принципе, я увидела всё, что хотела. Внезапно опустила меч к лео. Не впечатлил. В тот же момент я почувствовал, что воздух вокруг меня сгустился и наполнился лёгкой звестью пыли, вдохнув в которую я не смог сдержать кашля. Внимание, получен дебаф замедление. Скорость передвижения персонажа снижена на 30%. Внимание, получен дебаф могильная пыль. Скорость передвижения персонажа снижена на 10%. Внимание, получен урон 22600 ХП. Внимание, получен критический урон 47200 ХП. Я даже не успел среагировать, когда размазавшаяся в воздухе тифлингэсс сумела пробить мне бок мечом, вызвав незабываемое ощущение. Двинув напоследок щитом, она сумела меня отбросить таким же макаром, как это было проделано недавно с демоном, когда в меня впечаталась ловчая сеть, по телу прошёл электрический разряд, заставивший меня выгнуться от судороги. А вот теперь, девочки, вы меня достали. Всё, покуйте, небрежно махнула рукой Клео, развеивая щит с мечом. Мегавайт, твой фазер. Будь готов. Твой фазер Мегавайту. Блять, ты только проснулся, за весо боли. Резко сгустившийся на площадке туман стал полнейшей неожиданностью для красавиц, которые опромечило посчитали схватку законченной. Ушёл, выругалась одна из сифрингес, с досадой пнув в то место, где она находился секунду назад, пока не активировала ускорение. Мара, рассеивание. Яркая вспышка только на несколько секунд смогла разогнать призрачную хмарь завесы боли. Но было понятно, что уровня умения рассеивания недостаточно для этой задачи. Когда в окружающем тумане раздался продирающийся до нутра торжественный вой призванного стража, даже мне стало не по себе, что уж говорить о присутствующих на портальной площадке перед храмом Серебряные паутины. Стремительный рывок, и тело одной из эфилингас отлетает в сторону изломанной куклы. Рассыпаясь искрами прямо в воздухе, представляю, как это выглядело для красавиц, которые даже не смогли вовремя среагировать на новую угрозу. Просто не понимаю, с чем им пришлось столкнуться, в виду плотности тумана, бывшего прозрачен только для стража и для нас с демоном. Нужно отдать должное Клео, которая хоть и не до конца смогла предугадать движения стража, но в то же время сумела грамотно защититься щитом, больше на инстинктах, поставив его под щёкнувшую пасть. Димон тоже не терял времени зря, отрываясь за вынужденное унижение. Сорвавшаяся с тетивы стрела, сотканная из первозданной мглы, вошла в глазницу одной из его соперниц. Мне оставалось только поражаться той виртуозности, с которой Димон выпускал стрелы из, казалось, настолько неудобных позиций, что я только Ди удавался. Как у него это все ладно выходит? Загрудившись в кучу оставшиеся тефлингессы с щитами и оружием, готовые немедленно дать отпор неизвестному зверю, который за несколько секунд уже сумел внушить уважение, молниеносно отправив на перерождение Амару, которая до самого конца не понимала, чему противостоять. Судя по поведению наёмниц, они собирались сбежать с поля боя, закономерно рассудив, что в этот раз победа осталась за нами. Мы ещё встретимся. Со злостью прокричал к Леоде, лапя по ладоню, раскрывая портал. Ну уж нет, красавицы, едко произнёс я про себя, активируя руну огня таким образом, чтобы отсечь оставшуюся тройку демониц от открытого портала. Мы с вами ещё не до конца разобрались. Слитный крик двух подруг Лео был в этот момент усладой для моего слуха. Жалости к самоуверенным наёмницам у меня не было, но присутствовало желание узнать, кто меня заказал. «Ответишь на мои вопросы, уйдешь живой», — громко произнес я. И в мою сторону тут же полетел щит. «И еще одна попытка, и тебе откусят голову, красавица!» Мстительно пообещал я. «Пошел ты!» — заорала Клео, судорожно озираясь. «Я тебя все равно достану, урод! Понял? Ты оглядываться будешь теперь по сторонам!» «Она твоя!» — попытался транслировать я стражу мысли. «Думаю, он меня понял». Поскольку раздавшийся крик ужаса был последним перед тем, как она узрела перед собой полыхающую багровыми глазами морду стража и его сомкнувшиеся челюсти, когда спала завеса боли, а случившемся здесь побоище напоминало только шесть кучек лута, наши с демоном посеревшие хитпоинты и страж, который сейчас наклонил лобастую голову, беспокойно заворчав в сторону храма Лос, вздыбив шерсть на загривке, А остальные разумные, кому не повезло оказаться на портальной площадке в момент нашего противостояния с отрядом дерзких наемниц, держались в стороне. И если у NPC в глазах читался ужас и желание оказаться подальше отсюда, то у нескольких игроков только закономерное опасение. В схватке они не участвовали, но в любой момент ожидали даже самого неблагоприятного развития событий, что было видно по сосредоточенным взглядам, которыми они обменивались между собой. «Похоже, это была слаженная группа уровней игроков, которые колебались от шестидесятого до семьдесят второго». «Отличное представление», — осторожно заметил виденный ранее вампир, кивнув на стража. «Не подскажешь, где раздают таких собачек?» «Там уже нет», — вернул я ему настороженный взгляд. «Надеюсь, с вашей компанией нам хоть делить нечего?» «Нет», — позволил себе намек на улыбку кровосос с именем Соломон. Однако, хочу заметить, что вы только что заимели себе ещё проблем, помимо войны с милитари. Удивил своей осведомлённостью вампир. Я так понимаю, что о красотках вы ничего не слышали. Да, как-то не доводилось, пожал я плечами. Как по мне, довольно скучные собеседницы. Ну да, ну да, хитро прищурился Соломон. Тогда вас ждёт ещё много неприятных открытий. Ну или приятных, это как посмотреть. Вы получили запрос на добавление в друзья от игрока Соломон. Зачем мне это? прямо спросил его я, намекая на такое прямолинейное навязывание знакомства. Скажем так, отвесив издевательский поклон, оскалился вампир. Вы сначала наведите справки о моём клане, а потом сами решите, стоит принимать моё предложение или нет. Что-то мне подсказывает, что у нас с вами может возникнуть множество тем для неспешного дружеского разговора за бокалом вина. Хорошо, только и оставалось кинуть мне. Я подумаю над вашим предложением. Вот, видишь, как молодой человек отвечает осторожно. Повернулся он к гуману, который был облачён в шмот, больше подходящий друиду, и который буквально прожигал меня недоверчивым взглядом. Тебе бы стоило поучиться, Раф. Наровоучительно проворчал вампир. Не знаю, намеренно это было сказано или нет. Но я прямо на физическом уровне почувствовал недовольство этого друида, вынужденного сейчас слушать натации Саламона. Я весьма рад знакомству, развёл руками вампир. Но нам бы сейчас не мешало позаботиться о себе или хотя бы найти веские доводы, чтобы доказать свою невиновность. В смысле, подобрался я. Вас сейчас будут убивать. С милой улыбкой обрадовал меня кровосос. Затея смертоубийство на пороге храма Лос Это довольно безрассудно, поверьте. Ворчание стража стало громче, а в следующее мгновение мне на плечи будто бетонная плита упала. Отчего ноги подкосились, а я чуть не опустился на колени, усилием воли оставшись стоять. Жалкие смертные! громыхнул в небе знакомый вежливый голос, который я предпочёл бы никогда не слышать. Как вы посмели?